По тысячам скобеных карточек, они изучили все разнообразие женского тела и знают столько форм женских грудей и бедер, сколько едва ли может запомнить сам творец. Отвратительные, они жалкие и несчастны в то же время, ибо голодны ненаытиимо. По вечерам, Они безнадежно пристают к порядочным женщинам выслушивают презрителье ругательства иногда терпят даже побои бессильные таскаются по садам по темным аллеям где прячутся влюбленные подкауливают подстерегают чтобы видом хотя бы чужой любви дать пищу своему жалкому воображению хотя бы обманом утолить свой ненаытимый голод как те голодные собаки в в загородных ресторанах, которые появляются неизвестно откуда, и целыми часами сидят у стола, и целыми часами, незамечаемые никем, молитвенно виляют грязными, запоршивившими хвостами. И этот давно, по-видимому, следил за нами, быть может, еще с самого города, с вагона, Как должен был он прятаться искусно! Какие чудеса ловкости он должен был проделать, чтобы остаться незамеченным и притаиться так близко! И с отвращением я представил себе, как он стоял за деревом, пока мы говорили. Он ничего не понимал из того, что мы говорили. Его ноги ныли от усталости, но он слышал слово «люблю», которое он понимает так по-своему. Он видел поцелуи, И это наполняло его чувством сладострастных и гнусных предвкушений. Вероятно, он сердился на меня. Зачем я так медлю? И в жилетном кармане у него тикали часы. «Кто это?» — спросила она сурово. «Так, не спрашивай. Пойдем». И потому, как был суров ее голос, как холодно оперлась она о мою руку, Я чувствовал, что она оскорлена где-то в самой глубине женской души своей, оскорлена не только им, которого она не знает, но и мною. Ибо я тоже мужчина. Но разве не оскорбён я сам? И так шли мы с ней по мертвому лесу и молчали, и было так больно нам обоим. и от того, что мы молчали и не говорили о том, что больно, становилось одиноко и грустно, так одиноко и грустно. Ибо и в ней я почувствовал женщину, и отдалилась она от меня, и стала чужой и странной. Она, моя возлюбленная, она... чистое и безгрешная. Вот и станция, та самая станция с большими электрическими фонарями. Б быть может и он здесь поджидает поезд и разгуливает среди таких же господ в котелках и с тросточками. Вот кто-то в конце платформы закуривает сигару и освещает белокурые, приподнятые усы. Не он ли это? Ты взял обратно билеты. Да. Вот твой. Возьми его и поезжай. А ты? Я не поеду. Я хочу пройтись немного. А ничего? Теперь ночь? Нет, ничего. Ты возьмешь экипаж от вокзала. Да? Не нужно на трамвае. Возьми экипаж. Хорошо. Ты поздно вернешься? Не знаю. Так одиноко. Так грустно было нам обоим. Только уже прощаясь, входя в дверь вагона, она тихонько пожала мою руку. И хотя пожатие имело такой вид, будто она только благодарит меня за помощь, за то, что помог подняться ей на ступеньки, я понял, так как хорошо знал язык ее руки, что она простила меня. Взглянул ей в глаза, они улыбаются мне. Возлюбленная моя. Но уже двигался поезд, и скорее по движению губ, по выражению всего милого лица, чем по звуку, я уловил ее последние слова: Я не буду спать, я буду ждать тебя. Возлюбленная моя.